Глава 23. Война не прощает благородство. Жасмин. «Я настаиваю на том, чтобы вы отослали гвардейцев. Они преданы империи!» Уже 15 минут спорила я с Ранисахом. «Они преданы драяну Не путайте, империя тут ни при чем. Личная гвардия всегда идет за своим командиром. Они с детства растут вместе и готовы отдать жизнь за своего первого». упрямился мужчина, придерживая передо мной дверь. «Но здесь нет Дрояна». «Так он и не их командир. Эту роль уже много лет исполняю я», настаивал на своем лорд Арокас. «Я им не доверяю». «А мне? Я готов поручиться за каждого». «Отец?» Обратилась я к мужчине. Мы столкнулись на лестнице, и внешний вид его мне совсем не понравился. Руки его тряслись, а взгляд казался испуганным. «Что случилось?» И пытаются прорваться через наши границы. Постовые держат оборону на мостах из последних сил. То и дело, срываясь на шепот, с трудом выговорил он. «Так впустите же их, там же люди!» — воскликнула я, охваченная волнением. Ранни Сах тронул меня за плечо, но я лишь отмахнулась. «Их все равно убьют. Но сначала они разрушат наше королевство, если мы их впустим». ответил названный отец, а я не могла поверить его словам. «Там ведь дети, женщины, старики, напуганные. Они остались без крова, лишились привычной жизни. Только страх перед скорой смертью. Схватив короля Реверонга за руку, я выпустила магию. Она возмущенно заискрилась вспышками, будто предупреждала, что я не шучу. Другого выхода просто не видела. «Немедленно пишите два разрешения на переход людей под защиту Реверонга». «Сейчас же! Или я убью вас!» Прошипела твёрдо уверенная в своих намерениях. «Ты не моя дочь!» Отшатнулся мужчина, будто увидел перед собой чудовище. «Ваша дочь умерла!» Отрезала резко и непоколебимо. «Немедленно пишите, иначе я за себя не отвечаю!» «Я прослежу!» Раздался голос Ранни за моей спиной, хотя я про него совсем забыла. «Идите переодевайтесь, ваше высочество!» Спешно поднявшись в покое, я быстро без помощи служанки скинула платье, чтобы облачиться в тёмный костюм для верховой езды. Шпага и стилет заняли свои места. Плащ взметнулся в моих руках, но тут же опал на плечи. А я крепко держала перчатки, стараясь не потерять их по дороге. «Где его величество?» Подлетела я к лорду с едва не навернувшись со ступенек. Мужчина ловко поймал меня, посмотрев, как на неразумное дитя. Ушел к себе, сетуя о том, какими неблагодарными бывают дети. Кажется, он даже проклинал вас и ту магию, что сделал у вас отступницей. Разрешение на въезд у меня. «Тогда скорее перебрасывай меня на мост!» Торопила я его, понимая, что на счету каждая секунда. «Не могу. После стольких переходов мой резерв еще не восстановился». С тяжелым вздохом признался Ранисах. «А гвардейцы...» Все еще цеплялась я за надежду. «Они не ходят тьмой!» «Оседлать коня!» крикнула я громко, так что слуги, стоящие в холле на постах, разбежались в разные стороны. «Я поеду с вами», – безапелляционно произнес мужчина, заглядывая мне в глаза. ранесах я больше никому не могу доверить второе разрешение. Моста два, и мы потеряем время, если поскачем сначала к одному, а потом к другому. Я на своей земле, и здесь со мной ничего не случится». Выхватив у него один из документов, свернутый в трубочку и закрепленный гербовой печатью, я ринулась вниз по лестнице. «Скачите к правому мосту, а я поеду к левому, иначе мы не успеем!» Больше я его не слышала и не видела. Взобравшись на белокурого демона, я неслась во весь опор, рассекая ветер и ночь, что спешно ложилась на королевство. Небольшая территория. Всего лишь клякса на карте, омываемая морем и океаном со всех сторон, если бы не мосты. Понимала, что нас не оставит в покое. Отчетливо осознавала, что мне не простят самоуправство. Меня уничтожат при первой же возможности, а значит времени совсем мало. Счет идет на дни, за которые я должна, просто обязана успеть спасти как можно больше людей. Белокурый демон невольно всхрапывал, а я прижималась к его шее, молясь Всевышнему о том, чтобы мы скакали в правильном направлении. Карты картами, а неожиданные препятствия еще никто не отменял. Но мне несказанно повезло. Мы совсем немного отклонились от курса, а потому, заметив вдалеке огни, которыми был окружен мост, я направила коня прямиком к ним. Чем ближе был мост, тем громче я слышала ропот, крики, какофонию голосов. Постовые действительно с трудом удерживали объемные высокие железные иглы, что преграждали путь беженцам. Однако люди, глажимые страхом смерти, пытались пролезть в обход. нередко падая в неспокойные воды. «Именем наследной принцессы Риверонга приказываю прекратить!» – закричала, срывая горло. Следующий час я провела в какой-то каше. Вязкой, густой, тягучей. Слезы, лица, шепот, детский плач. Почти сразу вслед за мной явились тени гвардейцев на взмыленных лошадях. Они передали мне сообщение от ранесаха, который, в отличие от меня, все продумал. Сказал, что будет ждать нас у храма-целителей, что расположен недалеко от обоих мостов. Там мы и сможем расположить беженцев и... взять с них клятвы. Дорога до храма растянулась на долгие два часа. Ночь уже плотно обосновалась в небе, подглядывая за нами желтым глазом круглые луны. Двигались медленно, потому что люди в основном шли на своих двоих с сумками, детьми и баулами. Конечно, как могли мы распределили стариков и детей по немногочисленным повозкам, но все равно быстрее идти не получалось. Среди беженцев совсем не было Баарни, как и говорил лорд Арокас, только мирное население, и я была этому безмерно рада. Одной сложностью меньше. Когда мы достигли храма, у высоких кованых ворот нас уже встречали служители и ранесах. Белые башни храма утопали в синеве ночи, ловя в своих узких окнах желтое отражение многоликой. Разрушившиеся деревья скрывали забор. «Сначала всех отведут в главный зал. Клятва и только после этого помощь». Безапелляционно поставил меня перед фактом мужчина, словно отгораживая меня своим телом от остальных. «Новости от лорда де Буа спросила коротко, провожая взглядом толпу, что размытыми пятнами проносилось перед глазами. «Бой до сих пор идет, но у нас не больше двух дней. Лорд Эбуа подтвердил следующий шаг Реверонг. Вас больше не считают союзниками». «Что думает об этом вышеупомянутый лорд?» Голос играл холодом и безучастностью. «Обещал высказать вам свое мнение при первой же встрече». Страшные слова прозвучали эхом, взметнувшись к потолку храма. Дрожь прошла по телу вместе с удушливой волной, но я отогнала наваждение, потому что было не вправе думать о себе. Моей жизни в этом мире больше не существовало. Только люди, за которых я собиралась встать нерушимой стеной. Почти до самого рассвета я принимала клятвы, а потом еще и занималась размещением. Служителей попросту не хватало, а потому по моему приказу по храму сновали и гвардейцы, и их тени, и даже Ранисаху пришлось заниматься беженцами. Часто ловила на себе его взгляд, пронзительный, другой, чужой. Он нервировал меня своим вниманием, но не от того, что мне было неприятно, наоборот. Да только я не знала, не понимала, с чем связано это наваждение. А по-другому я его назвать не могла. Едва наши взгляды скрещивались, я неизменно терялась. Мне будто виделись хищные черты, черные тени, что пропитали кожу. И тьма в глазах. Она пугала больше, чем что-либо. Изо всех сил избегала лорда Орокос, ловко меняя направление, если он стоял у меня на пути. Ни к месту и ни ко времени. Дни мои уже на исходе, а значит, что бы он ни думал, все пустое. «Хватит, ты едва стоишь на ногах», ощущала нотки злости в его голосе. Смотрел на меня укоризненно. Тогда совесть моя уже и сдохла часа два назад. «Почти все закончено». Отмахнулась я, составляя списки провизии, которую должны были привезти в храм. «Ты не можешь все делать сама. Не должна. Ты принцесса. Так поручи эту работу другим». Уже без прежней злобы проговорил мужчина, а его ладони скользнули на мою талию. Возмутившись от души, размахнулась. Звонкая хлесткая пощечина привлекла внимание тех, кто еще не спал. Но люди, занимающие кушетки, предпочли сделать вид, что ничего не видели и ничего не слышали. «Еще раз прикоснётесь ко мне и мигом отправитесь к проотцам», процедила я сквозь силой сжатые зубы. Ярость, вспыхнувшая на его лице, нисколько не напугала. Наверное, я разучилась бояться. Перед лицом смерти все равны и нет тех, кто выше или ниже, сильнее или слабее. Есть только то, что у всех одинаковое. Душа. Обнажённая. «Прошу простить меня, этого больше не повторится». «Мне показалось, что вы не имеете чувств к лорду Дебоа». «Я просто не имею чувств», — ответила тихо, повернувшись к мужчине спиной. Уверенные шаги сменились спешными, торопливыми. Почти на бегу я взобралась в седло и ударила белокурого демона по бокам, встречая кожей прохладный ветер, что пронизывал костюм, добираясь, казалось, до внутренностей. Я волновалась за Дрояна. Могла не говорить об этом слух, могла отрицать даже в мыслях, но я волновалась, понимая, что там он может погибнуть. Маги с детства учатся полагаться на свою силу, а потеряв ее, становятся беспомощными. Не знала, хорош ли он в бою, но идея с кристаллами, пронизывающими землю Пиверхьера, мне пришлась по душе. Война не прощает благородство.